Глава двадцать девятая. Наигранно вздохнув, я посмотрела на мужчину, немного дружелюбнее и кивнула. «Хорошо. Допустим, меня зовут Арина». Губы Игоря растянулись в довольной улыбке. «Арина?» – задумчиво протянул он, словно пробуя мое имя на вкус. «Приятно познакомиться». «Так что там насчет часов?» – напомнила я, нетерпеливо вскинув брови. Мужчина тут же перевел взгляд на мое запястье, вмиг становясь серьезным. «Ты позволишь?» – поинтересовался, указав на часы. «Конечно». Я выставила перед собой руку ладонью вниз, чтобы он мог как следует разглядеть аксессуар. Однако хозяин ломбарда вдруг придвинулся ближе ко мне вместе со стулом и, взяв кисть, бесцеремонно притянул ее к себе. Это немного смутило, но лишь на секунду – потому что Игорь тут же склонился над часами и принялся тщательно их осматривать. «Я не ошибся», — заключил он, подняв взгляд. «Это действительно работа одного ювелира, известного в узких кругах, смотри». Мужчина приподнял запястье, указывая на ободок циферблата. «Видишь этот логотип?» Я наклонила голову, чтобы увидеть то, о чем он говорил, и в этот момент... С плеча соскользнули волосы, загораживая обзор. Только хотела поправить их, но Игорь неожиданно опередил меня, поднял руку к лицу и сам ловко заправил мои локоны за ухо. Я это совсем не оценила. Тут же подняла гневный взгляд, собираясь поставить его на место, но обнаружила, что внимание мужчины всецело принадлежит часам. Внутри пробежало сомнение «должно быть, он сделал это машинально», и решила не торопиться с выводами. но Ты увидела?» «Вот он, смотри внимательно». Я снова опустила глаза на часы и действительно заметила на ободке выгравированный символ. Совсем маленький и так гармонично вписанный в общий стиль, что без подсказки я бы наверняка приняла его за еще один вензель. «Михаил Вазовский», торжественно произнес мой новый знакомый. «Это его знак». Что-то вроде подписи. Он много лет делает часы на заказ, и они исключительные. Поэтому услуги такого мастера может позволить себе далеко не каждый обеспеченный человек. У Вазовского очередь на несколько лет вперед. Я приподняла брови, изображая удивление, но на самом деле ничего удивительного пока для себя не нашла. Марк действительно не просто обеспеченный человек. С такой известностью и связями – Ему доступно очень многое. Иногда мне кажется, что этому дьяволу вообще подвластно абсолютно все». Игорь плавно повернул мою ладонь, оглядев блестящий браслет часов, затем вновь посмотрел на циферблат. «Интересно», – задумчиво произнес он. «Похоже, эти часы не только показывают время». «Вот как?» – скептически поддержала я. «Да, они явно несут в себе...» «Еще какую-то скрытую функцию?» «Я угадал», — глянул на меня с лукавой улыбкой. «Нет, не угадали», — безрадостно улыбнулась я в ответ. «Это просто часы». Я попыталась отнять свою руку, однако Игорь не позволил. «Погоди-ка». Похоже, он очень хотел произвести на меня впечатление, поэтому принялся снова разглядывать подарок Марка, наклонившись ближе к моей руке». «Какая тонкая, изящная работа», — произнес с восхищением. «Я бы сказал, особый заказ для мастера». «Интересно, кто подарил тебе эту роскошь?» «Один человек», — натянуто улыбнулась я, настроение уже необратимо стремилось вниз. «Наверное, ты очень ценная девушка. Такие подарки не делают случайно». Игорь пристально посмотрел мне в глаза и внезапно, совсем недвусмысленно, погладил большим пальцем тыльную сторону моей ладони. Теперь уже было плевать, какую цель он преследовал. Меня буквально передернуло от этого поглаживания. Я тут же выдернула свою ладонь и без промедления слезла с барного стула. Очень приятно было познакомиться, Игорь. Бросила, забирая свою сумку со стойки. Мне нужно идти, всего доброго. «Эй, ты куда?» Я уже развернулась, намереваясь скорее уйти из этого места, но и шага не успела сделать. Проклятый хозяин ломбарда поймал меня за руку. «Да подожди ты!» Бросил он с ухмылкой, слетев со стула. Не успела я опомниться, как он дернул меня на себя и обнял за талию, так что его лицо оказалось вплотную к моему. «Не надо убегать. Я тоже люблю делать дорогие подарки ценным девочкам. А еще...» Мужчина наклонился к моему уху, Пошло прохрипел «Дарить неземное удовольствие». «А ну, пусти меня!» Возмутилась я, грубо пихнув его в грудь. Вышло даже сильнее, чем я ожидала, потому что Игорь не только отпустил, но и удивленно отшатнулся от меня. Воспользовавшись моментом, я метнулась в сторону выхода, но, сделав лишь шаг, застыла, как вкопанное. Сердце ухнуло в пятки. Он стоял скалой прямо напротив, в невероятно элегантном черном пальто с высоким воротником и смотрел так сурово, что захотелось уйти под землю. «Марк!» – жалко выдохнула я. «Господи, как он здесь оказался? Как нашел меня?» «Арина, подожди!» – раздалось заискивающее сзади, и я невольно оглянулась на неугомонного ухажера. В этот же момент мимо ураганом пронеслась высокая фигура в черном – и Игоря с чудовищной силой отшвырнула в сторону бара, сшибая стулья с посетителями, неудачливый хозяин ломбарда неуклюже врезался в стойку, и бокалы полетели на пол, разбиваясь вдребезги. Атмосфера вокруг резко накалилась. Включился свет, музыку выключили, и вокруг поднялась суета. Испуганно закрыв рот рукой, Я не думая понеслась к марку, но он вдруг обернулся и одним взглядом пригвоздил меня к месту, как будто оголный электрический провод протянул между нами. после чего вернул полное внимание к Игорю и очень вовремя. Испытав далеко не мягкое приземление, этот человек еще каким-то чудом сумел быстро подняться и с багровым лицом бросился на марка. По телу пробежала дрожь. Вараава спокойно стоял на месте, не предпринимая никаких действий, будто даже не собирался обороняться. Лишь в последнее мгновение молниеносно ушел в сторону, резко выбросил руку вперед и схватил Игоря за кадык, буквально за мгновение обездвижив. Все оборвалось в груди в этот момент. Я не знала, за кого опасаться больше. Мужчина задергался и захрипел, беспомощно вцепившись в крепкое запястье Марка, пытаясь дергать за пальто, но бесполезно. «Через десять секунд ты потеряешь сознание», — хладнокровно объявил Варава, что даже у меня внутренности сжались в комок. «Через двадцать сдохнешь. Мне продолжать?» Хозяин ломбарда расширил покрасневшие глаза и кое-как с большой натугой отрицательно помотал головой. Только тогда Марк отпустил его, брезгливо оттолкнув от себя. Пока я в оцепенении смотрела на мужчину, который с потерянным видом держался за шею, Варава спокойно приблизился, впился пальцами в мою руку выше локтя и повел за собой. У самого выхода я неосознанно обернулась и вдруг заметила знакомое лицо. За нами шел телохранитель Марка. Выходит, он все это время тоже был здесь и просто наблюдал, со стороны не вмешиваясь? Неужели был настолько уверен в безопасности своего хозяина? Если учесть, как действовал Марк, то неудивительно. Ни на секунду не ослабляя хватку на моем предплечье, он довел меня до Мерседеса, припаркованного у обочины. Рядом ожидал водитель, который вытянулся по стойке смирно, едва мы вышли из заведения, и торопливо распахнул заднюю дверь. Неласково затолкав меня в салон, Варова сам захлопнул ее, обошел машину и вскоре занял сиденье рядом. «Мерседес» тут же тронулся с места, плавно покатив по улицам ночного города. Перед глазами стояла, «произошедшее в баре», и мое сердце до сих пор неистово колотилось в груди. Марк, в свою очередь, казался абсолютно спокойным, но я знала, это обманчивое впечатление. Его губы были сжаты в тонкую линию, а мигающий взгляд, слегка суженных глаз, направлен в одну точку перед собой, что выдавало истинное настроение. Наверняка он злился на меня из-за того, что произошло, но я не чувствовала за собой ни капли вины, ничего плохого я не сделала, разве что сбежала от охранника в торговом центре, так в этом не было ничего противозаконного. Меня освободили до конца дня, и я имела полное право проводить это время там, где захочу». В присмотре Ильи, как за малым детем, я уж точно не нуждалась. Справедливости ради, это я должна была злиться за то, что Марк так нагло вмешивался в мое личное пространство. Однако после того, что случилось в баре, искренне злиться не получалось. Как ни крути, эту ситуацию создала я и не уверена, что смогла бы справиться самостоятельно. Еще больше вводило в смятение то, что в Варава не просто нашел меня, он приехал сам. Сколько времени он наблюдал за нашей беседой, прежде чем потерял последний контроль и зверем бросился на этого проклятого, приставалу Игоря. Мурашки сбежали по коже. До сих пор адреналин бил по вискам, стоило вспомнить испепеляющую ярость в янтарных глазах. Неужели все это под влиянием ревности? Такая реакция обескураживала, пугала и заставляла задуматься «никогда больше так не делай». Раздалось вдруг суровое в салоне, и я резко подняла напряженный взгляд. Марк с хмурым видом смотрел в окно, и только бог знает, какие мысли в этот момент формировались в его голове. Но вряд ли он догадывался, что находился со мной в равном положении. Алкоголь все еще будоражил кровь усиливая негативные эмоции и провоцируя неуместную для моего состояния ликующую улыбку на губах. «Испугался, да?» — выдала я, не скрывая ядовитых ноток в голосе. Марк оторвал внимание от окна и сосредоточил на мне предупреждающий ледяной взгляд. «Да, не это ты хотел услышать в ответ. Не ожидал, что можешь вдруг потерять меня?» «Я тебя не терял», — отрезал он И улыбка сползла с моего лица. Так он посмотрел, словно это было очевидным, само собой разумеющимся фактом. Объяснений не последовало. Марк откинулся на спинку сиденья и до конца поездки не проронил больше ни слова. Я тоже притихла, опешив от такого заявления. «Не терял?» Вероятность того, что помимо Ильи за мной присматривал кто-то еще, незаметно следуя по пятам, в том числе, когда я запрыгнула в автобус, казалось, слишком уж фантастичной. Но тогда как? Как он узнал, что я в этом баре?» Неожиданно сознание ярким лучом пробилось догадка. Взгляд непроизвольно упал на часы, обвивающие мое запястье, и в голове эхом прозвучали слова неудачливого владельца ломбарда. Похоже, эти часы не только показывают время. «О боже!» То есть в них может быть встроен GPS-маячок? Как тот, что устанавливают в детских смарт-часах? Мы с мамой покупали такие близнецам, когда они пошли в первый класс, чтобы быть спокойными за этих сорванцов. Опасались, как бы они не срулили куда-нибудь вместо того, чтобы сидеть на уроках. Неужели под видом подарка Марк снабдил меня подобной вещью, чтобы отслеживать мои передвижения и даже на расстоянии держать под контролем. От осознания этого факта меня бросило в жар. Для чего все эти меры? Для чего такой тотальный контроль? Он считает, я настолько беспомощна или все дело в нездоровом чувстве собственничества? Все это настораживало и одновременно приводило в бешенство. Каким бы умным и проницательным ни был Марк, он не мог все предвидеть, Он и не должен был делать этого, решать за меня, выбирать за меня, думать за меня. Или он уверен, что я соглашусь с таким положением и не замечу короткий поводок, на котором он меня держит. Машина неизбежно въехала на территорию резиденции, подвезя нас к главному входу. Водитель учтиво распахнул дверь с моей стороны и, выбравшись из салона, я быстрым шагом направилась в дом». Однако Марк легко нагнал меня, намеренно или нет, шел рядом, и ему даже не приходилось прилагать для этого усилий. Один его широкий шаг был равен двум моим. Мы остановились у лестницы, не сговариваясь, и наши взгляды пересеклись. Меня обуревало желание высказать все, что накопилось внутри, но Марк не дал и рта открыть. Смерив меня строгим взглядом, Он качнул головой в сторону лестницы и прохладным тоном велел «Иди в свою комнату, тебе нужно проспаться». От возмущения, охватившего грудную клетку, я чуть не задохнулась. Если бы под рукой в этот момент оказалось что-нибудь хрупкое и тяжелое, я бы с удовольствием разбила это, но поскольку ничего такого поблизости не нашлось, лишь еще раз гневно посмотрела в варави в глаза, после чего резко развернулась и зашагала по ступеням. Внутри так и кипело все от негодования, но это был еще не предел. Добравшись до своей спальни, я обнаружила возле кровати пакеты с покупками, сделанными в торговом центре, и неприятное напоминание иглами прошлось по нервам. Пусть он читает меня, как открытую книгу, пусть заранее просчитывает все, что я могу сделать, но принимать решение буду я. Схватив с пола пакеты с брендовыми логотипами, я вознамерилась выбросить их в мусорное ведро вместе со всем содержимым. Однако через мгновение вдруг передумала. От сумасшедшей мысли, что пронзила мою не совсем трезвую голову, в теле поселилось удовлетворение, и губы растянулись в коварной ухмылке. «Интересно, насколько предсказуемым для этого дьявола станет мой следующий шаг?» Тихий стук изящных каблуков отражался от стен коридора, что находился в самом охраняемом крыле резиденции. Я знала, что он не пойдет в спальню, даже не стала там искать. Такой, как Марк, переживает свои эмоции за делом, а значит, он либо в лаборатории, либо в кабинете. Не ошиблась. Массивная дверь кабинета была приоткрыта, и я задержалась перед ней лишь на секунду тряхнула головой, чтобы волосы разметались по плечам, небрежно оправила юбку идеально сидевшего дорогого платья и только после переступила порог. Он сидел в своем большом кресле, за своим навороченным рабочим столом, держа в руке бокал с темной жидкостью. Расслабленная поза, смятый ворот неаккуратно расстегнутой рубашки, взгляд из-под полуприкрытых век направлен в пространство. Марк выглядел, непривычно уставшим и отрешенным. Внутри даже появилось какое-то неуютное стягивающее чувство, заставившее меня замедлиться в шаге от дверей. Никогда не видела, чтобы он пил. «Кажется, я сказал тебе идти спать». Хозяин кабинета резко поднял на меня хмурый взгляд, и все лишние эмоции тут же отпали без сожаления. Его командный тон безвозвратно спровоцировал внутри вспышку раздражения ты сказал повторила я ухмыльнувшись и с удовлетворением отметила как жадно и придирчиво марк прошелся по моей фигуре и я непременно должна послушать своего господина если не как прислуга то как послушная девочка не так ли янтарные глаза сузились а мужское лицо отразило грозное недоумение но пока варава молчал неотрывно наблюдая, как я медленно приближаюсь. «А если я не хочу быть послушной?» Нарочито капризно спросила я, покачнувшись и замерев в нескольких шагах от стола. «Ты меня накажешь? Тебе ведь всегда виднее, что будет лучше для меня. Когда нужно погладить по головке, а когда лучше использовать кнут?» «Ты права, мне виднее», — сухо оборвал этот дьявол, ленивым движением подняв бокал. «Будет лучше, если сейчас ты остановишь свой пьяный трёп, чтобы завтра не пожалеть об этом». Я терпеливо дождалась, пока он сделает глоток, прежде чем с натянутой улыбкой заговорить вновь. «К чёрту завтра, Марк! Может, я и пожалею, но сегодня я не хочу быть послушной. Я хочу быть свободной».